А ежели разлюбила? Прямо спрошу у нее, как только увижусь. Не по ответу, а по лицу правду узнаю. На словах она не признает, такой уж нрав. Из гордости слова не вымолвит, побоится. Не сочли бы ее легкоумной, не назвали бы ветреницей. Смолчит, все на душе затаит. Сторонние про знают. Если Митеньке сказано, чего и другим было не сказать, хоть бы этому... Малокурову, давний приятель Зинови Алексеевичу. Нет ли стына у него? Колеблемый, невесть отколена летевшим сомнением, смущаясь перед им же самим созданными страхами, тихо поднимался Меркулов по ступеням лестницы в гостиницу Бубного. Как-то встретит, какого-то приветит, не вертится у него на уме. Шуршит тяжелая, Плотное шелковое платье поднял Никит Федорович голову, вся в черном, стройное станом, величавая останистой походкой, медленно навстречу ему сходит с лестницы Мария Ивановна. Поверставшись, окинула его быстрым пристальным взором. Что-то таинственное, что-то чарующее было в том взоре. Узнала, должно быть, пароходного спутника, улыбнулась строгой холодной улыбкой и затем медленно прошла мимо. «Фармазонка! Перед добром ли?» — подумалось Меркулову, и томительным чувством жалось его сердце. Подошел к номеру зинови Алексеевича. «Господи, помилуй!» — прошептал он, робкой рукой растворяя входную дверь. «Вся в белом!» Лиза стоит у окна, склоняясь над связкой поставленных в воду ярких цветов,